Заседание Королевского Совета открылось во второй половине следующего дня. Состав Совета, вследствие того, что существенная часть его членов разбежалась вместе с остатками собственных полков, сократился и обновился по сравнению с прошлым заседанием едва ли не наполовину. Заседание началось с неожиданности. Сразу после открытия заседания слово попросил герцог Таскола и, получив его, довольно решительным тоном заявил, что после всего произошедшего более не видит для себя возможности оставаться в должности канитабля королевства. Если бы это заявление было сделано при прежнем составе Королевского совета, сразу бы поднялся страшный шум. Герцога наперебой принялись бы убеждать, что он не может так поступить, столь тяжелый для отечества час, что его долг перед троном и страной состоит в том, чтобы честно нести и так далее. Но в этот раз всё было совершенно по-другому. На заседании Королевского совета практически отсутствовали представители тех или иных партий аристократии, а те, кто были, по большей части предпочитали молчать, так сказать, в тряпочку, ибо находились здесь практически на птичьих правах. Здесь и сейчас за ними не стояло ни военной силы, ни политического влияния, каковы полностью растратили в двух неудачных сражениях с носинцами. А большую часть членов Королевского совета составляли командиры армейских частей, которые, конечно, были аристократами и вроде как, исходя из родственных связей, принадлежали к той или иной партии, но принадлежали во многом формально. Дворянин, избравший своей стезей службу в Королевской армии, как бы априори исключался из всяких политических раскладов, отдавая свою верность и свои силы не интересам и влиянию семьи, а исключительно службе короне. И хотя, конечно, продвижение по службе и занимаемые членом той или иной семьи воинский пост все равно работали на ее влияние и значимость в политических раскладах, происходило это чаще всего опосредованно. За этим довольно внимательно следили практически все короли, ибо в противном случае можно было упустить ситуацию и довольно быстро лишиться реальной власти, растащенной по кускам разными партиями аристократов. А вслед за этим, как правило, следовало и крушение государства. Так что, когда герцог Тасколо решительным тоном предложил в нынешнее, чрезвычайно сложное и опасное для судьбы королевства время Назначить на этот высокий пост человека, в воинских талантах которого уже успели убедиться все присутствующие, Совет ответил на его предложение не обычным словоблудием, а молчанием и взглядами, скрестившимися на лице Грона. Несколько минут Грон сидел, ожидая, не раздадутся ли какие-нибудь возмущенные крики. На самом деле, в данный момент его полностью устраивало место, которое он уже занимал. Место неформального советника при принцессе и высшем военном руководстве. И авторитет его был непререкаем. По его прикидкам, выходить на всеобщее обозрение было еще рановато. В то же время, в данный момент действительно сложилась такая ситуация, что это вполне могло пройти. Вон даже никто и не возмущается. Просто ободрительно или испытующе пялится на него, и все. Ну еще бы. Не говоря уж об остатках войска Нитабля, даже офицеры и солдаты накануне прибывших в частей графа Игирита уже успели в подробностях узнать, что и как было совершено за время марша и штурма Аржени. Вчера во многих тавернах под рекой льющееся вино и пиво воодушевленно же выписали, какой молодец и герой граф Загулема, все так хитро придумавший и устроивший да еще и принявший в придуманном самое непосредственное участие. Грон уже слышал историю, будто он в одиночку ворвался с ангелотом в руке в городской замок и, распугивая ошеломленных арженцев с воинственным кличем лично выдрузил штандарт принцессы и королевское знамя на вершине донжона, перебив при этом половину замкового гарнизона. Так что даже с учетом того, что боевые офицеры – привыкли делить солдатские байки на 2, а то и на 4, многие из них вполне обоснованно записали грона в завзятые храбрецы. Да и в умелые и удачливые полководцы тоже. Что в преддверии предстоящих столкновений с грозными носинцами делало сидящих за столом заседание офицеров сторонниками предложения герцога Таскова. А если учитывать то, что офицеров за этим столом было большинство, «Граф Загулема», — улыбаясь, обратилась к нему Мельсиль, — «совет ждет вашего решения. Согласны ли вы принять предложение герцога Тоскола и возложить на себя бремя канитабля королевства?» Грон медленно поднялся на ноги. «Ваше высочество! Ваше превосходительство!» Оба поклона, принцессе и герцогу, были исполнены с максимальным чанием. Ботилеев вполне мог бы ими гордиться. «Я осознаю, что совершенно не заслуживаю столь высокой чести». Эти слова были встречены несогласным гулом со стороны командиров полков, входивших в колонну принцессы, а барон смели, даже сердито встопорщил свои усы. «Но если Королевский Совет обяжет меня возложить на себя это бремя, я приложу все силы» дабы оправдать это авансом оказанное доверие. Тогда я предлагаю членам совета высказаться по поводу того, рекомендовать ли Совету ее высочеству принять предложение герцога Тосколы. «Уважаемые господа», – вкратчиво начал один из запомнившихся немногочисленных аристократов. «Я глубоко уважаю герцога Таскола». «Но не следует ли нам сначала хорошенько обдумать все аспекты того, что принесет королевству, назначение этого явно неординарного, молодого...» Он явственно выделил голосом это слово. «Человека настолько высокий по...» «К владетелю всю эту болтовню!» Перебил его барон Шамсмели. «Мой полк, и клянусь своими усами, далеко не только он, с радостью пойдут в бой под знаменем графа Загулема. А именно это нам и предстоит. Пора вымести эту носинскую сволочь со священной земли Акбера. Его последние слова потонули в одобрительном реве остальных офицеров. Игрон понял, что оказался на сковородке официального назначения несколько ранее, чем собирался. Впрочем, может оно и к лучшему. Правители правят волей Всевышнего практически в той же мере, что и любовью подданных. А успешного полководца и освободителя земель любят и почитают куда как с большим воодушевлением, чем может и влиятельного, но не слишком известного народу принца-консорта. Что ж, если жизнь вносит коррективы в уже составленные планы, глупо цепляться за них, вопя, что они были самыми-самыми разумными и правильными. Надо просто менять планы. Вечером они сидели с Мельсиль на балконе спальни герцога, которую принцесса заняла под свою, и пили терпкое арженское вино. «Вот и все, любимый», задумчиво произнесла Мельсиль, поигрывая вином в тонком и длинном бокале. «Вот и все. Когда я соглашалась на то, чтобы отложить коронацию на время после окончательной победы над мятежниками, я знала, что так и будет» и ты обязательно заставишь других увидеть тебя таким, какой ты есть. И после твоей будущей победы уже никто не посмеет оспорить мой выбор. И я, наконец, смогу войти с тобой в храм владетеля с гордо поднятой головой». Грон улыбнулся и сделал небольшой глоток из тонкого бокала. «Женщины, даже самые сильные и умные из них, во многом дети». И если мужчина достаточно силен и успешен, остаются таковыми до конца своих дней. Ибо в этом случае им совершенно незачем окончательно взрослеть. А все дети любят сказки. Особенно сказки, заканчивающиеся тем, как после всех испытаний принцесса выходит замуж за прекрасного принца. А потом они живут долго и счастливо и умирают в один день. Вот только жизнь – это не сказка. А они к тому же ввязались в войну, которая может продлиться очень и очень долго. Возможно, всю жизнь. И кто знает, не суждено ли ему или ей. При этой мысли Грон стиснул зубы, но заслонился бокалом от принцессы. Погибнуть на этой войне. Мельсиль ничего не заметила. Она расценила поднятый бокал как приглашение коснуться его бокала своим и завершила это прикосновение глотком вина, И долгим-долгим поцелуем. А затем им стало уже не до вина. Ночью он проснулся от того же ощущения, какое разбудило его в ночь, оказавшуюся последней ночью его заключения в Акберпорте. Легкий сквознячок, проникавший в спальню через открытое окно, внезапно как-то изменил направление. Как будто, будто где-то в глубине спальни открылась некая потайная дверца, задавшая иное направление тяги. Грон несколько мгновений лежал с закрытыми глазами, слушаясь в едва различимые шорохи, доносящиеся до его напряженного слуха. А затем вполне натурально всхрапнул и вроде бы с просонья завозился на кровати, принимая положение, наиболее отвечающее его ближайшим планам. Он знал, что большинство людей, тайком проникнувших в помещение со спящими людьми, в этот момент чисто рефлекторно замирают. Ожидая, пока спящий вновь затихнет. В последний момент он приоткрыл глаза, чтобы окончательно уточнить взаимное расположение всех действующих лиц. А затем с силой оттолкнулся от теплого бока Мельсиль, скидывая ее на пол и прыгая навстречу двум неясным силуэтам. И уже в полете заорал. «Мельсиль, под кровать, быстро!» Нападавшие попались опытные. Вернее, опытным был один второй оказался только шустрым. Но ему хватало и этого. Когда ты вступаешь с опытным противником в схватку на фехтовальной дорожке, в борцовском ковре или татами, даже ребенок, швыряющий в тебя жвачкой или плюющийся через трубочку жованной бумагой, и то способен изрядно усложнить тебе жизнь. А тут ему мешался вполне развитый мужчина, который к тому же не столько пытался достать Грона своим кинжалом, сколько, воспользовавшись его занятостью с другим нападавшим, добраться до принцессы. К счастью, Мельсиль, даже не успев проснуться, послушно выполнила приказ Грона. И поэтому, для того, чтобы достать принцессу, Шустрику надо было лечь на брюхо и нырнуть под кровать. Чего ему Грон пока успешно делать не давал. Хотя ему приходилось туговато. Конечно, боевое самбо дает некоторые шансы против вооруженного противника, Но оружие есть оружие. Он сам в своё время учил бойцов, что пистолет в руке противника намного перевешивает все разряды и призовые места в соревнованиях по рукопашному бою. На его счастье, пистолетов здесь пока не изобрели. Но два кинжала – это два кинжала. К тому же первый из нападавших, сразу сосредоточивший внимание на гроне, похоже, прошёл очень неплохую школу рукопашника – так что даже небольшое преимущество Грона скоро перешло в разряд практически иллюзорных. Судя по всему, это был зверь из личного зверинца Черного Барона. Нет, в запасе у Грона была пара довольно болезненных, но достаточно эффективных приемов, означающих размен пальца или опасного ранения предплечья или бедра на победу в схватке. Уж для него-то жемчужника найдут но он пока воздерживался от их использования. У этих уродов оружие, скорее всего, отравлено. Но не мог черный барон или подготовленный им человек пренебречь столь простым способом резко увеличить шансы на успех всей операции. Да и даже если каким-то чудом это окажется не так, он оставался серьезно раненым и истекающим кровью против второго противника. «Шалуп, не отвлекайся и достань наконец эту сучку!» Рявкнул тот, что занимался Гроном. Шустрик тут же послушно рухнул на пол и, извиваясь, пополз под кровать, не обращая внимания на Грона. И это оказалось его ошибкой. Грон, уже набравший в легкие воздуха, чтобы максимально громким криком вызвать стражу, задержал дыхание, а затем с резким выдохом крутанулся через кровать, в кувырке вгоняя кулак в пышную перину как раз там, где, по его прикидкам, должна была находиться голова этого шелуба. Послышался треск, означавший, что кулак проломил деревянную обрешетку кровати, а затем болезненный вскрик Шустрика, прозвучавший в ушах Грона волшебной музыкой. Но для Шустрика это было только началом неприятностей, потому что Грон, опираясь на кулак, перелетел над кроватью на противоположную сторону – и обрушился всем своим весом на поясницу, торчащего из-под кровати шелуба. Громкий хруст и еще более громкий вопль сообщил окружающим, что один из злоумышленников выведен из строя. Главный из нападающих подтвердил осознание этого факта злобным возгласом, а затем вслед за гроном вспрыгнул на кровать прямо в грязных сапогах. А вот это уже было прямым покушением на чистоту и святость семейных отношений – хотя у них с принцессой пока наличествовал, так сказать, гражданский брак. Грон схватил совершенно героических размеров подушку, каковых на этой кровати имелось аж пять штук, и запустил ею своего взбешенного противника. Тот инстинктивно вытянул вперед руку с кинжалом, напоровшись, на которой тонкий батист лопнул, обдав нападавшего целым облаком пуха и перьев. Несмотря на всю напряженность ситуации, Грон не выдержал и расхохотался. «Ты, тьфу, покой, ать, тьфу, покойник!» – взревел нападавший, отплевываясь от пуха, забившего ему рот и живописно украсившего поля шляпы, усы, плечи и камзол. «Ну уж это вряд ли!» – даже не зло, а весело заявил Грон, выметывая из ножен свой ангелот, до которого ему удалось наконец-то добраться. «Ты упустил свой шанс, парень!» Нападающий взревел, заводя руку назад для того, чтобы метнуть кинжал, но Грон не дал ему этой возможности. Он даже не стал прыгать вперед, приближаясь к противнику на расстоянии удара, а просто метнул ангелот, как дротик, прямо, вгоняя его в грудину нападавшего, как раз под левый сосок. Тот всхрипнул и начал медленно заваливаться на спину. От удара тела рухнувшего с высоты кровати пол спальни слегка вздрогнул. Грон торопливо выдернул свой ангелот, на всякий случай для гарантии добавил ещё один укол в уже мёртвое тело и наклонился, просунув голову под кровать. «Всё, Мельсиль, всё кончилось, вылезай!» Под кроватью что-то зашевелилось, затем из-под неё показалась рука и слабый голос принцессы попросил. «Помоги!» «Мельсиль!» – холодея вскрикнул Грон, хватаясь за тонкую девичью руку. «Мельсиль, он что, тебя достал?» И он с силой рванул ее на себя, буквально выдергиваясь под кровати. «Куда? Где?» «Да так», – принцесса жалобно улыбнулась. «Царапина, в общем. Только нога от чего-то совсем онемела». Она поспешно отдернула ночную рубашку, намокшую от крови. Но Грон, не слушая ее, рывком забросил принцессу на постель и резким движением ангелота отхватил от ее рубашки здоровенный кусок ткани, который закрывал рану. Несколько мгновений он вглядывался в правую голень Мельсиль, на которой виднелась довольно глубокая рана, а затем бросил ангелот и лихорадочно зажег свечу. Торопливо проведя лезвием ангелота по трепещущему пламени, он развернулся к принцессе. «Что? Что ты собираешься делать?» – испуганно пробормотала Мельсиль. «Доверься мне!» – тихо прошептал Грон и свирепо ощерившись резким движением вонзил лезвие ангелота в ее ногу. Яд на лезвие кинжалов был, теперь он в этом не сомневался, а отсасывать его было уже поздно. Да и невозможно при такой ширине и глубине раны. Оставалось надеяться, что хотя бы столь радикальное решение позволит принцессе выжить».